Смерть в Канаде. Здесь, в Токио, о сегодняшнем дне почти нечего сказать. Я окажусь себе тупым, как ржавый нож на кухне монастыря, заросшего бурьяном и брошенного двести лет назад, когда обитателям наскучило читать молитвы, и они, перебравшись в другое место, начали там новую жизнь, которая свела их потом в могилу, впрочем, «Все там будем». В Канаде пять секунд назад кто-то умер во сне. Совсем легкая смерть. Человек просто не встанет утром. В Японии его смерть не откликнется никак, ведь никто о ней не узнает. Ни один японец из 114 миллионов. Послезавтра канадского покойника похоронят. По всем стандартам погребение пройдет скромно. Священнику будет трудно не отвлекаться от церемонии. Он вместо похорон, пожалуй, предпочел бы заняться чем-нибудь поинтереснее. Он чуть ли не злится на мертвеца, что разлегся в дешёвом гробу в нескольких футах от его ног. В какой-то миг священнику хочется схватить его и потрясти, как на проказившего ребенка, но голос бубни дальше» чем лишь частица бренной плоти на опасном пути к рождению, к он переводит взгляд на мертвеца, стараясь удержать свои руки от смерти. Через пару часов, когда покойника благополучно засыплют землей, священник вернется домой и, заперев двери кабинета, выпьет полный стакан Хереса. Все это никак не отзовется в Японии. Никто даже не узнает. В Киото сегодня вечером кто-то умрет во сне. Прямо в постели. Повернется на другой бок и умрет. Тело постепенно остынет, и Канада не объявит национальный траур.